Восьмой год ссылки. Классный руководитель Черевковской школы-интерната Александра Федоровна Федотова много раз ходила к уполномоченному УГПУ Черевковского района с просьбой снять статус спецпереселенки с моей мамы. После ее многочисленных просьб она добивается от уполномоченного УГПУ документа, в котором коменданту Зарубы предписывается снять с учета на спецпоселении Нину Недбальскую. После выпускного Нина едет на Зарубу, чтобы попрощаться с мамой и сестрами. Как радовалась этому событию Александра Семеновна. Сестры Галина и Валентина с завистью смотрели на старшую сестру. Нина со слезами на глазах пообещала родным, что будет хлопотать об их освобождении и заберет великий устюг, как только выучится и обустроится. В этот год на Зарубе появились первые машины и трактора для вывозки хлыстов, работающие на коротких дровах, которые назывались газочурками. Галя с Валей и другими ребятами заготовляли их в основном из березового тонкотья. Газочурки складывали в небольшие штабеля, из которых шоферы забрасывали их в специальные бункеры, установленные на машинах. Все спецпереселенцы пришли подивиться на огненных коней, которые стали на вывозке заменять лошадей. Дым и огонь – Вырываясь из выхлопных труб, поначалу пугали спецпереселенцев, но увидев, насколько машины мощнее лошадей, люди постепенно перестали их пугаться, а работа по перевозке бревен к реке Ерге пошла более быстрыми темпами. Жизнь на зарубе продолжалась, и постепенно с питанием, особенно для старожилов, стало получше. Уже прошли те времена, когда спецпереселенцы жили в проголодь и заваривали в лесу горстку муки самхом. и различной травой, лишь бы чем-то наполнить желудок. Как только ребятам из спецпереселенцев исполнялось 18 лет, их призывали с лесозаготовок в Красную Армию в спецстройбатальоны, где не выдавали оружие. Если юношу призывали в армию, то членам семьи на 5% уменьшали налог, удерживаемые из заработной платы на содержание спецпоселений и комендатуры. Только весной 1942 года Государство приняло решение направлять призывников спецпоселений в действующую армию на фронт. Власть могла забыть о создании нормальных условий жизни для спецпереселенцев, но когда началась война, вспомнила и о них. Главу семьи, высланных, как правило, на войну не брали, очевидно, опасаясь чего-то. Сестры продолжали учиться и помогать маме на работах в колхозе. В 1939 году Валя заканчивает четвертый класс начальной школы, а Галя – семилетку в Семеновской школе. В 1939 году с разрешения коменданта к Нине с зарубы приезжает погостить сестра Галя, которую отпустили в Великий Устюг на пять дней. Вернувшись из поездки, Галя с восторгом рассказывала своей маме и сестре Вале, какой красивый и большой город Великий Устюг. Мечтая, стали ждать, когда их со спецпереселения – отпустят на свободу, и они все вместе переедут к своей сестренке Нине. Снова наступила зима, и однажды Гале удалось сфотографироваться на зарубе. Галя сохранила эту фотографию, которая впоследствии оказалась у моей мамы. В 2018 году, изучая места спецпоселений своих предков и встречаясь с местными жителями, родители которых также были репрессированы в эти края, я узнала Татьяне Тропиной. Она Внучка, высланных в 1930 году в эти места Коротченко Марии Павловны и Василия Григорьевича, прислала мне фотографию, на которой я узнал тетю Галю, родную сестру своей мамы. А в Усть-Зарубе мне показались стихи родившейся здесь Ольги Клыпиной. Трагедия спецпереселенцев, оказавшихся по приказу Сталина в этих местах, отразилась в ее стихах, которые настолько глубоко запали мне в душу, что я решил напечатать свои книги Два из них.